Глава пятнадцатая. Самоделкин приходит на помощь. По уши в манной каше. «Ага, один из этих мерзавчиков всё же угодил в нашу ловушку!» Похлопывая крыльями, радовался попугай кутя и прыгал по подоконнику в воздушном замке своего повелителя. «Теперь нам нужно заманить сюда и всех остальных». Раскачиваясь в кресле-качалке, сказал главный повелитель растений. «Я знаю, как мы их туда заманим!» Продолжая прыгать, закричал попугай. «Я буду кричать и звать на помощь голосом карандаша, и они побегут его выручать. Тут-то все и попадутся в нашу ловушку!» «А как же ты сможешь кричать его голосом?» Удивился повелитель. «Я же попугай!» — ответил Кутеплюти а все попугаи умеют подражать чужим голосам. Я запомнил, каким голосом разговаривает этот мальчишка с карандашом вместо носа, вот и буду кричать таким же голосом», — приснил верный попугай своему хозяину. «Отлично, давай действуй», — вскочил с кресла качалки повелитель растений. «А я буду раскачиваться где-нибудь поблизости на лианах и сверху посмотрю, как они угодят в нашу ловушку». «А что мы с ними сделаем, если они окажутся у нас в спросил попугай кутя «Мы с ними расправимся!» — грозным голосом сказал повелитель растений и громко раскатисто расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Прошло ещё полчаса. Солнце прогнало луну прочь с неба и засверкало ярко и весело. Самоделкин проснулся с первыми лучами солнца и, позвякивая, сладко потянулся, растягивая пружинки рук и ног в разные стороны. Что-то было не так. Вернее, чего-то в палатке не хватало. Самоделкин осмотрелся по сторонам и понял, чего ему не хватает. Не было слышно такого привычного посапывания волшебного художника. Железный человечек протянул руку и стащил с соседней кровати одеяло, но там никого не было. Вернее, там лежали какие-то свёрнутые тряпки, которые очень напоминали спящего человечка. «Вставайте!», Вставайте! — закричал самоделкин, вбегая в соседнюю палатку. «Что случилось?» — вскакивая на ноги и протирая заспанные глаза, спросил профессор Пыхтелкин. «Карандаш пропал!» — волнуясь, сообщил самоделкин. куда пропал Высунув голову из палатки, спросил шпион Дырка. «Исчез куда-то ночью!» — ответил Самоделкин. «Чувствует мое сердце, он попал в какую-то беду!» Расхаживая взад и вперед, твердил Железный Человечек. «Мы должны его срочно найти!» «Я же вам всем сто раз говорил, что на этом чудовищном острове нам нужно держаться вместе!» Напеливая штаны, затаратурил Семён Семёныч. «Где вот мы теперь будем его искать?» «Может быть, его уже давно какой нибудь дерево-людоед съело?» — зевая сказал пират Бульбуль. «Вот-вот, или лианы утащили?» — ещё больше испугал всех шпион Дырка. «Нечего было одному ночью под джунглем шастать». «Лучше бы эти лианы у вас куда-нибудь утащили», — тихо проворчал Прутик, поглядывая на разбойников. «Может быть, это их рук дело?» — спросил Чижик у Настеньки и Прутика, показывая пальцем на пиратов. — Они давно мечтают карандаша схватить, — сказал мальчик на в брови. — Нет, они здесь ни при чём, — сказала Настенька. — Я всю ночь их храп за стенкой палатки слушала, даже сквозь сон. — Значит, карандаш ушёл в лес и заблудился, — решил Чижик. — Помогите! — раздался неожиданно слабый голос карандаша. «Вы слышали?» — повернул голову Самоделкин. «По-моему, кто-то кричал», — неуверенно спросил Семён семёнович «На помощь!» — снова раздался слабый голос. «Это же карандаш!» — закричал Самоделкин. «Я узнал его голос! Он зовёт нас на помощь! Значит, с ним всё-таки что-то случилось!» Путешественники бросились в густые заросли на голос друга. Первым бежал Самоделкин, продираясь, как тигр, сквозь колючие кусты и лианы. Но карандаша нигде не было видно. И лишь слабый голосок продолжал звать на помощь сквозь лесную чащу. — Я здесь! Помогите! Скорее на помощь! — продолжал кричать попугай Кутя-Плютя голосом карандаша, перелетая с ветки на ветку. — Они клюнули! Славненько! — радовался повелитель растений. Теперь пришла пора действовать и мне, — сам себе сказал повелитель, и словно Тарзан спустился по лиане к домику ловушки, в котором уже сидел один пленник. Повелитель открыл в стенке дома маленькую дверцу и бросил внутрь целую охапку каких-то белых цветов. Но вот и вся радовался повелитель, и, крепко схватившись за кончик свисающей лианы, дёрнул её, чтобы улететь куда-то вверх. «На помощь! Я здесь! Я погибаю!» — кричал попугай, сидя на крыше домика. «Торопитесь, иначе будет поздно!» — вопила подлая птица. «Смотрите, это тот самый дом, который я видел, сидя на верхушке бабука Выбегая на поляну, выдохнул географ. «Наверное, это дом повелителя растений?» — решил Самоделкин. «Значит, карандаш у него в плену!» — заплакала Настенька. «Сейчас мы его спасём!» — решительно закричал Чижик, и вместе с Самоделкиным, профессором Пыхтелкиным и Прутиком бросился на штурм домика, словно в бой. Железный человечек рывком открыл дверь, и команда спасателей, все как один, смело прыгнули в чёрный проём двери. раздался протяжный крик Прутика, Чижика и Настеньки. а <связывая> Добавился к ним выдох профессора Пыхтелкина и железного мастера Самоделкина. «Куда это мы попали?» — удивлённо спросил Прутик. «Кто тут?» — раздался где-то поблизости в темноте знакомый голос. «А ты кто?» — спросил из угла голос Самоделкина. «Это я, Карандаш!» — ответил голос. — Ура! Мы наконец-то нашли тебя! — обрадовался самоделки. — Я ничего не вижу. — испуганно пропищал голосочек Настеньки. — Я ничего не понимаю, — сказал в темноте карандаш. — Я тут уже полночи сижу. Хотел устроить вам сюрприз и сам схватить повелителя растений, — пояснил карандаш. — Нашел ночью этот домик, а когда открыл дверь, то провалился в пустоту. Когда очнулся, у меня было ощущение, что я сижу в огромной яме, наполненной манной кашей. — Это скорее на густой кисель похоже, — жаловался Самоделкин. — У меня руки и ноги склеились, — мучился Чижик. — Точно мы по уши в каком-то вязком киселе сидим, — сказал Самоделкин. — Нужно отсюда срочно выбираться. — Ну как? — размышлял в темноте Карандаш. Я уже пытался выбраться из этой вязкой жижи, но только ещё больше увяз. Всё понятно. Мы угодили в ловушку к повелителю растений. Ловко он нас провёл, — расстроился Самоделкин. Я, кажется, знаю, в чём мы сидим. Пытаясь расклеить руки и ноги, сказал профессор Пыхтелкин. Это вовсе не кисель, а такой противный белый цветок, который называется «манная кулебяка». Если его бросить в воду, он становится словно каша, вязкий и липкий. Значит, повелитель растений вырыл в доме яму, залил её водой, а потом бросил сюда целую охапку манных кулебяк. Вот мы и сидим по уши в манной каше. Недовольно пробурчал Семён Семёныч. — Так давайте её съедим и дел с концом, — обрадовался Чижик. «Она несъедобная», — огорчённо вздохнул Семён Семёныч. «Она горькая и противная», — попробовав чуть-чуть на язык, сморщился волшебный художник-карандаш. «И долго нам тут ещё сидеть придётся?» — спросил Прутик. «Долго», — сказал географ. «Может быть, месяц, может быть, год, пока каша не испарится». «Неужели нам самим не выбраться отсюда?» Испуганно спросила Настенька у географа. «Слишком глубоко мы увязли», — отозвался профессор. «По самые уши». «А где же разбойники?» — вдруг спросил Карандаш. «Их тут нет», — сказал Самоделкин. «Они остались наверху», — вспомнила Настенька. «Я видела, как они шли сюда, в развалочку. Может быть, они нас вытащат отсюда?» — с надеждой спросил Прутик. А разбойники действительно не угодили в хитрую ловушку только из-за своей лени и трусости. Во-первых, они страх как не любили бегать, а тем более кого-то выручать из беды. Они шли, не торопясь, по тропинке и болтали о всякой всячине. — Пусть они сами спасают карандаша, — раторил по дороге шпион Дырка. — Мы им что, спасатели какие-нибудь, что ли, нашли драков «Правильно, нам нужно бородатый цветок искать, а не прыгать тут по колючкам до да кустам!» — проворчал пират Бульбуль. -буль. «Ой, смотри, домик какой-то!» — указывая пальцем, промолвил шпион. Разбойники, раздираемые любопытством, подбежали к домику и осторожно заглянули в дверной проем. «Эй, тут кто-нибудь есть?» — спросил дрожащим голосом дырка. «Есть!» ответила эхо. «Кто тут прячется?» — снова спросил пугливый шпион. «Это мы!» — ответил глухой голос. «Кто это мы?» — не понял пират Бульбуль. -буль. «Ну мы! Вы на что не узнаёте?» — рассердился Карандаш. «Ах, это вы!» — обрадовались разбойники. «А что вы там делаете?» «Сидим по уши в каком-то липком киселе», — ответил Прутик. «А кисель вкусный?» — обрадовался Дырка. «Сладкий, как горчица», — ответил Самоделкин. Разбойники поморщились, словно проглотили жареных лягушек и стали его спрашивать карандаша и Самоделкина, как они там очутились. Поведав разбойникам историю о том, как они угодили в ловушку, Железный Человечек попросил пиратов помочь им оттуда выбраться. «Прямо над домом растут резиновые лианы объяснял самоделкин разбойником протяните нам кончики этих лиан в отверстие которое находится в крыше дома отдавал приказы мастер самоделкин может быть не будем их вытаскивать спросил шпион дырка у главаря пирата бульбуля пусть себе сидят в этом горьком киселе, а мы пока свои грязные делишки обтяпаем «Мы без этих учёных ротазеев не сможем отыскать бородату орхидею», — пояснил длинноносому пират Бульбуль, -буль, забираясь на дерево. «Ну, тогда ладно, немного потерпим их присутствие», — согласился худой разбойник, схватив несколько резиновых лиан и, словно макака, спустился на крышу домика. Следом за ним отдуваясь с леса пират Бульбуль. -буль. У него в руках тоже были хвостики резиновых растений. Разбойники просунули Лиану в дырку и, усевшись на крыше, стали смотреть, что же будет дальше. А дальше было вот что. Хитрый Самоделкин знал, что эти растения растягиваются словно резина. Поэтому он и придумал такой смелый план. Как только концы растений оказались внутри домика, путешественники вцепились в них. — Держитесь покрепче! — приказал Самоделкин. «И как только мы вылетим из дома через крышу, быстро разжимайте пальцы!» И резиновые лианы стали сжиматься, сжиматься, выхватили путешественников из липких объятий и ловушки и через большую дыру в крыше одновременно выплюнули всех в воздух. Разбойники стояли на крыше дома и с интересом наблюдали за тем, что же произойдёт дальше. Но тут их совершенно неожиданно подхватила неведомая сила и они взмыли в голубое небо вместе с Карандашом и его друзьями. Оказывается, когда профессор Пыхтелкин пролетал мимо пиратов на своей ляне, он случайно зацепился за разбойников брючными подтяжками, и теперь вся компания оказалась высоко над землёй. Если до сего момента Карандаш и его друзья неторопливо путешествовали по земле, то теперь они с огромной скоростью вновь летели над островом фантастических растений. Ветер свистел в ушах, а перед глазами всё расплывалось, но постепенно полёт становился всё слабее и слабее, и они стали падать на землю. Отважные охотники за растениями зажмурили от страха глаза, но тут с ними произошло уж совсем что-то необычное.